Они пробыли там часа три и чуть не прикончили хозяина, прежде чем убедились в его полной невиновности. Мури об этом ничего не знал. Его деятельность вызвала, наконец, ответную реакцию, но, к счастью, он сумел проворонить столь явное доказательство успеха своих операций. Он выбрал новое убежище — в полутора милях от старого, длинную узкую комнату на верхнем этаже полуразвалившегося здания в самом опасном квартале Пертейна, в районе, где тротуары очищали единственным способом, спихивая мусор на мостовую. Документы здесь никого не интересовали. Одна из самых похвальных привычек обитателей этого квартала заключалась в том, что они не лезли в чужие дела. Чтобы снять комнату, оказалось достаточным предъявить купюру в 50 гильдеров. Взамен он получил старый ключ. Моури пользовался им недолго. Он сразу же приобрел надежный замок и врезал его в дверь, а также поставил новые шпингалеты на окно, хотя оно находилось в 40 футах над землей, и к нему было трудно пробраться. И, наконец, он сделал небольшой люк на крышу, которым предполагал воспользоваться, если лестница будет заблокирована агентами Кайтемпи. В таком районе стоило опасаться только мелких воришек. Крупные не станут размениваться на комнаты в трущобах. Мори решил, что новый замок и шпингалеты на окне окажутся для них серьезным препятствием. Он доверял своим беспокойным соседям не больше, чем сами соседи доверяли друг другу. Пришлось затратить немало времени на уборку, чтобы привести комнату в жилой вид. Если он когда-нибудь попадет в застенки Кайтемпи, то там будет недособлюдение правил гигиены. Но на свободе ему хотелось жить в чистоте. Когда он закончил свой труд, комната стала такой опрятной, какой, видимо, не была с тех пор, как из нее ушли строители. Депрессия и чувство нависшей опасности наконец покинули Моури. В хорошем настроении он вышел из дома и бодро зашагал по улице, которая упиралась в заваленный мусором пустырь. Поблизости никого не было. Оглянувшись, он положил конфискованный у свиного рыла пистолет на краю тротуара, так что его не заметил бы только слепой. Затем, сунув руки в карманы, чуть искривив ноги, он двинулся обратно. В ярдах в семидесяти ему попался подходящий подъезд. Моури встал там в небрежной позе с видом человека, не столь глупого, чтобы утруждать себя честным трудом. Такая манера считалась весьма модной в квартале, избранном им для проживания. Джеймс бездумно созерцал противоположную сторону улицы, но время от времени бросал цепкий взгляд на пистолет, валявшийся на тротуаре. Дальнейший ход событий еще раз подтвердил, что люди редко смотрят себе под ноги. За четверть часа тридцать человек прошли мимо пистолета, ничего не заметив. Один даже наступил на него. Наконец оружие увидел парень со впалой грудью, ногами, кривыми как колесо, и темно-сизыми пятнами на лице. Он застыл на месте, глядя на пистолет, Потом наклонился, чтобы разглядеть его получше, и уже протянул было руку к оружию, но в последний момент передумал и поспешил убраться. Кривоногий парень перешел улицу перед носом Моури. На лице его застыло выражение неудовлетворенного желания и страха. «Не прочь тащить, но боится», — решил Моури. «Прошли еще двадцать прохожих». Из них двое заметили пистолет, но притворились, что ничего не видят. Не решились они и вернуться, чтобы завладеть оружием, когда поблизости никого не будет. Вероятно, они догадались, что пистолет был опасной уликой, от которой кто-то счел нужным избавиться, и не горели желанием таскать такую штуку в своем кармане. Человек, в конце концов поднявший пистолет, Похоже, не боялся ничего. Крепко сбитый, с квадратной челюстью и раскачивающейся походкой, он даже не замедлил шагов, хотя сразу же заметил оружие. Остановившись на углу ярдах в пятидесяти, он оглянулся с видом человека, заблудившегося в незнакомом районе, затем вытащил из кармана записную книжку и притворился, что ищет в ней адрес». Тем временем его острые маленькие глазки обшаривали улицу. Однако море, укрывшегося в тени подъезда, он не заметил. Через несколько минут он пошел обратно, ловко уронил записную книжку на пистолет, сгреб и то, и другое одним движением и спокойно двинулся дальше. В руке его осталась только записная книжка. Пистолет исчез куда-то с непостижимой скоростью, свидетельствовавшей о долгой практике в такого рода делах. Позволив незнакомцу удалиться на достаточное расстояние, Мури выскользнул из подъезда и последовал за ним. Он надеялся, что идти недалеко. Этот тип с квадратной челюстью был серьезным клиентом. В случае длительной слежки он обнаружит преследователя и попытается отделаться от него любым способом.